Здравствуйте, дорогие телезрители, все, кто смотрит программу «Тайна русского слова». Я сердечно рад встрече с вами. Как у нас повелось, начинаем... Беседу с того, что читаем э, стихотворение. Я для вас на сегодня приготовил стихотворение автора, которого вряд ли вы знаете. Во всяком случае, многие наверняка его не знают. Он родился в 1907 году, а отошел к Богу э, в к самом конце войны. Фамилия его Новосадов. Скотарь небольшое, но мне оно понравилось. Надеюсь, оно понравится и вам. Молчать, не замышляя мести, своей гордыне не щадя, ни славя ни хулой, ни лестью деяния черни и вождя. Пускай их лица злы и жадны, их пальцы сжаты в кулаки, пускай волною беспощадной нахлынут ихние полки. Молчать, приять и срам, и муку, а сердце кроткое сберечь, чтоб сыну передать». Или внуку, меч духа, праведную речь. Вот такое замечательное стихотворение Новосадова. Запомните эту фамилию, может быть, когда-нибудь э, встретите его стихи. Вот передать внуку, да, как очень правильно. Помните, мы еще у Ахматовой встречали это мысль. И внукам дадим, да, и от плена спасем. Э, действительно, что мы передаем нашим внукам? Должны передать нашу чистую праведную речь. Конечно. И вот не последнее место в речи нашей занимают имена, а также наши обращения друг к другу. Сейчас поясню свою мысль. Дело в том, что так уж случилось, вот такая непростая история государства российского последних двух столетий, что, увы и ах, у нас, по сути, не осталось обращений, формы обращения. Скажем, если мы попадем в Германию, или будем общаться с немцами, то тут же услышим, как они обращаются, скажем, к даме, к ее имени, прибавляя фрау или фройлен, да? там, замужняя или женщина замуж. То же самое, что наличествует в английском языке мисс и миссис. Да? А мужчина – это мистер или это гер. Да? Или если речь идет вот об итальянцах, то там сеньора, синьорит, У меня на родине, обращаясь к мужчине, часто уважительно к его имени, прибавляется слово бей-бек, да? а женщине непременно, непременно «ханум», к имени прибавляется «ханум». Или просто, если вы не знаете имени женщин, просто «ханум» – это госпожа. Это госпожа. Рядом э, Грузия, и у нас один из наших активных и удивительных телезрителей, вдумчивых, который очень интересные письма. Мы знакомили э, вас, помните, с его письмами? Э, Заза Чулаевич. Вот э, вы помните, как я к нему обращался? Э, цитирую, да, комментирую его письмо. Я говорил Батону Заза, да, в Грузии к имени мужскому прибавляется, как правило, батон, что свидетельствует об уважении к этому человеку. А если речь идет о Даме, то Кал. Вот такое удивительное обращение. А что же происходит в нашем Отечестве? Да, сразу после революции в оборот было введено слово «товарищ». И сегодня многие отказываются произносить это слово в качестве обращения. Говорят о том, что в этом вот отголосок вот тех непростых 80, по сути, лет безбожной власти и отказываются. Вот отказываются. И вы знаете, можно понять этих людей, можно понять. Единственное, от чего хотелось бы предостеречь на самом деле – Слово-то никакого э, плохого, там, как говорят, хулительного оттенка в себе не несёт. Тем более, что возникло оно задолго до э, всенародного помутнения, которое называют еще Великой Октябрьской революцией. Достаточно вспомнить хрестоматийный, да, знакомые многим со школьной скамьи стихи, стихи Александра Сергеевича Пушкина. Помните, да? «Товарищ, верь». взойдет она, звезда приничного счастья. Кстати, давайте припомним и женский вариант этого обращения. Благо, он наличествует в языке, хотя и почти не встречается в нашей с вами устном речи. Это слово «товарка». Но оно, как нельзя лучше, сразу выдает. Истинное происхождение этого слова, и тут, конечно, не надо обладать специальным слухом, чтобы понять, откуда, как, из какой сферы человеческая деятельность, из, какой, из какого рода человеческих отношений оно пришло в нашу речь. Все понятно. Товарищ и товарка. Дело в том, что незадолго до революции появилось и получил очень широкое хождение в, в обществе русском слово «гражданин». Да? Если помните, в одной из наших первых передач мы подробно останавливались на этом слове, мы даже назвали его, помните, слово «из протокола», таковым оно, увы и ах, является сегодня, оно приобрело некий оттенок такой а, казёнщины, холодного милицейского а, а, протокола, да, казимата какой-то оттенок, гражданин начальник, да. да? Все это есть. А на самом деле, давайте припомним повторение мать учения, что в слове это заключен высочайший смысл. Потому что корень град, именно град Иерусалим, небесный град. По сути, когда-то когда в России это слово, да, даже на цоколе, по, по монумента первого, кстати, скульптурного изображения в Москве, Минину и Пожарскому написано, да, князю Минину, и гражданину Пожарскому и гражданину там написано цоколе. Правда? гражданин. То есть это было высокое звание, потому как это было пожелание Царствия Небесное. То есть по окончании вот этого кратковременного земного срока жизни стать небе насельником Небесного Града Иерусалима. Но слово вот попало опять, вот не везет нам, если может, или не нам, а вот этим словам. Ну и заодно и нам, потому что, а как же нам тогда обращаться? Кстати, я не случайно перечислил, совсем неспроста перечислил вам все эти обращения, которые сохранили все народы. Кстати, те, которые тоже были э, народами, населяющими одну великую страну. Это бывшая Российская империя, которую позже назвали СССР. И только почему-то в русском языке были уничтожены, не сохранились эти обращения. Я думаю, что для нас с вами, дорогие телезрители, это хороший повод э, еще раз вспомнить, что ни одна нация не претерпела в годы безбожной власти Такого урона, который понесла русская нация. Как государство, образующее народ, именно самые ядовитые, самые беспощадные, злые стрелы были направлены в сердце этого народа, этой нации. Чтобы уничтожить, раскатать просто на корню и жить все самое главное традиционное, на чем от века зыждалась вот эта великая нация, этот великий русский Космос. Давайте об этом тоже задумаемся. Все не случайно в языке. У нас есть обращение такое, слово «уважаемый». Часто, если мы получаем письма, помните, мы просто читали, все наши телезрители обращаются к нам, там, уважаемые, к ведущему. Да и мы, когда пишем такие письма обычные или электронные даже письма, конечно, нам и в году, даже пишешь заявление куда-нибудь там в ЖЭК или совершенно незнакомый человек, какую-то инстанцию, ну, в голову же не придет обратиться по имени. Конечно, уважаемые. И вы знаете, я был так удивлен. Это было сравнительно недавно. В беседе с писателем Ковалёвым, Валентином, я услышал интересную мысль. Ему довелось не раз и не два общаться с спокойным ныне академиком Лихачёвым Дмитрием Сергеевичем. Ведь давайте скажем несколько слов о светлой памяти, да? об этом удивительном человеке, светлой ему память. Ведь он у нас был... по сути, почему было? и остается символом того всего многого хорошего, что было и наличествует в русском обществе, в русской интеллигенции, в русской культуре. Так вот, удивительно, он рассказывал, что когда они беседовали с Дмитрием Сергеевичем на эту тему вот, об обращениях, он покойный академик высказал такую неожиданную мысль. Он сказал, что недопустимо, вы слышите? Он сказал, что недопустимо обращение к другому человеку уважаемый, если вы его в самом деле уважаете. Почему, говорит, возразил я, а что ж такое? Дело в том, что он говорит, до революции уважаемый, это было то обращение, даже там не прибавлялось имени, в этом не было нужды, когда обращались к кому-то или из прислуги, или из обслуживающего персонала, даже если речь шла, скажем, об официанте в ресторане. Уважаемый, -ка там, уважаемый, принеси-ка там закуски, да, вот, и тогда это, как, как, когда вы людям говорите уважаемые сегодня, не, не надо забывать, что это не очень высокий, это смысл в этом есть, скорее уничижительный, и тогда он говорит, я задал вопрос, Дмитрий а как правильно, он сказал, в письме, когда вы обращаетесь к незнакомому или, может, знакомому человеку, правильно писать пишет неуважаемый, а многоуважаемый. И тогда это будет правильно. Вот таковы было мнение Сергеевича. Мне кажется, оно не безинтересно, а заслуживающее нашего с вами уважения. Эта передача, может, как никакая другая, нуждается в вашем отклике, в вашем э, неравнодушии, э, коего, впрочем, никогда и не было, милости Божией. Я прошу вас, обязательно пришлите тоже э, ваше мнение. Как вы считаете, каково ваше мнение на этот счет? И, конечно, настал тот момент, наверное, когда мне как ведущему автору этой передачи, наверное, надо высказать свою точку зрения. Я выскажу ее сейчас. Но прежде чем хотел бы сказать вот ещё несколько слов. Мы в предыдущих передачах слегка коснулись темы отчества, да, и сказали вот о недоброй традиции, которые в последнее время складывается, вот это калька с американизма, вот это, там, Там Джордж Буш, а у нас там Владимир Путин. Не, не, не было никогда у нас такого обращения, и на это обращаю, и на это указывают э, многие люди, которые серьезно за, занимаются языком. Ведь э, никогда не придет нам в голову Пушкина, Александра Сергеевича, называть Александр Пушкин. Правда? Да. Или э, Михаил Юрьевич Лермонтов, Михаил Лермонтов. Вот я даже говорю, а вы чувствуете, как чуждо это звучит. Вместе с тем, э, вот в трудах отца Павла Флоренского, о котором мы уже упоминали, который так серьезно занимался именами, я встретил эту интересную мысль. Вот он как раз говорит о том, что к Пушкину мы привыкли только так обращаться, и к Лермонтову, и графу Толстому, только Лев Николаевич Толстой. Но, к, скажем, к поэту Максимилиану Волошину, у нас еще прозвучат его стихи в наших беседах, или Вячеславу Иванову, почему-то укоренилось вот такое обращение без отчества. А ведь правда. И стоит только подивиться такому удивительному внимательному слуху покойного, убиенного безбожными властями в самом расцвете сил отца Павла, великого ученого. Великого ученого и филолога в том числе. И в самом деле, э, хороший повод задуматься, и я попросил бы вас об этом тоже подумать и написать вам, нам, о, о, о вашем видении. Почему, да, одних писателей и поэтов мы называем только по имени общества, и никак нам э, и не придёт голову по-другому к ними обращаться. И почему, вот просто на примере двоих, Максимилиана Волошина и Вячеслава Иванова, почему-то укоренилась вот такая манера. Как вы думаете, с чем это связано? Очень интересно будет послушать э, ваше мнение, прочитать. Итак, возвращаемся к теме того, как... Э, да, еще будет неполны э, наши мысли, если не выскажем вот что. Интересно, на Руси, э, вы, э, если мы знакомимся с историей России, э, было э, много атаманов. Да? Стеньк, Разин, Емельян Пугачев. Обращайте внимание, что всегда к ним, там Иван Болотников, к ним всегда обращались по имени, ну, а в истории осталось имя и фамилия. И только в песнях, в легендах, когда речь идет о Ермаке, покорителе Сибири, действительно легендарная личность. Как мы часто... Вот почитайте народные песни, народные стихи о нем. Как о нем часто мы говорим? Правильно. Всегда Ермак Тимофеевич. Это единственный из а, а, атаманов, которым отношение, а, а, которому отношение иное. Да, именно обращение всегда имя и отчество. Что и лишний раз является подтверждением того, что, посмотрите, как народ, как русский язык чутко это а, прослеживает всегда дарование... Отчество есть особое отношение к человеку на Руси всегда особое уважение к его заслугам. Вот слышу, вот буквально слышу, как вы сейчас сидя обменяете говорите, а как же вот в народе еще есть такое обращение, когда человеку могут сказать здравствуй, Петрович, да, а женщина там могут сказать здравствуй, Петровна, а как же к этому относиться? Но прежде я хочу сказать, что в моих поездках несколько лет назад я был в городе Шарья, Костромской области, это на севере Костромы, Костромского края. И сердце моё таяло от того, как разговаривают тамошние жители. У них такая певучая, красивая русская речь. И если там женщина, у которой отца которого звать Пётр, то ей никогда не говорят «Петровна». А знаете, как они к ней обращаются? Они говорят «Петровнушка». Да, Я слышал это только там, и больше нигде. И запомнил на всю свою жизнь. Вот так, Петровнушка, как здорово, правда? Чуть-чуть изменило слово, а как греет душу человеческую. Правильно. Слово «великая сила», доброе слово, оно и кошке приятно, правда? Вот. Так вот, дело в том, что вот это обращение по э, отчеству, там, Митрич, Иванович, оно пришло э, из деревни. Да. из деревни. И, и надо... Тут это неразрывно связано с психологией русского крестьянина, который всегда никогда не выпячивал свою личность. И вообще это в генотипе русского человека, больше всего русских человек, мы уже говорили с вами, было именно из среды крестьянства Россия была аграрная страна, не случайно само название этих людей – «крестьяне» есть, по сути, «христиане». Это было главное, основное население России. И там всегда был примат, всегда было главенство общего над э, частным, над личным. Не было вот этого культа индивидуализма, который сегодня вот, наличествует в Европе, который хотят нам навязать э, э, в Отечестве нашем. И поэтому там э, главным вот было... Отчество человека, которое связывало его с отцом, а через это со своим родом. Важно было, чей ты сын. Вот такая интересная традиция, она осталась. Она пришла к нам из, из деревни. Итак, возвращаемся на круги наши. И вот этот вопрос, сейчас я на него отвечу, как мне кажется, чтобы я предложил, да, будь мне задан этот вопрос, как бы нам сегодня обращаться. Не знаю. Может быть, кто-то согласится, а кто-то нет. Может, кто-то будет удивлен, а кто-то обрадован. Не знаю. Не знаю. Разные люди смотрят наш телеканал. Но я скажу свое мнение. Мне очень нравится обращение господин. Да. И... чаял бы я, чтобы обращение это вернулось бы в наш речевой оборот, чтобы стало бы таким же привычным, как некогда было в нашем Отечестве. А то, что многие люди не хотят принимать, как-то отторгая, да вот, у них это зачем будем казаться теми, кем мы не являемся? Будем честны, у многих людей это как до поры до времени, вот честно вам говорю, как, абсолютно, как на духу, у вашего покорного слуги тоже а, это вызывало отожение ибо я не понимал тогда истинного смысла, а, глубинного смысла, заложенного в этом слове. А этому и посвящена как раз наша передача, весь цикл тайна русского слова, чтобы понять вот этот глубинный смысл русских слов и заново открывать для нас их вот, вот эти потаенные и самые главные сокровенные смыслы. Дело в том, чтобы мы с вами правильно поняли смысл этого слова, слово «господин» исконно русское, а из предыдущих наших бесед мы уже знаем, как отче наш, что э, смысл исконно русских слов от раскрывается при э, помощи Священного Писания, э, при помощи Евангелия, и поэтому мы прибегнем к его помощи и на сей раз. Я э, открываю с благоговением Евангелие от Матфея, глава Пятое, стих сорок восьмой. По сути, это окончание пятой главы, последнее предложение. Господь беседует с учениками своими и говорит им вот эту фразу. Только послушайте. «И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это Он говорит ученикам, всем, кто Его слушает, И всегда нам, всегда нам, Евангелие – это вечная книга. Все, что вот сейчас я раскрыл, и все это вот произошло сейчас. Это удивительная книга, она действительно священно воистину священная книга. Вы слышите, сквозь два тысячелетия Господь нам говорит, что мы должны быть так же совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Нам с вами придано божественное достоинство. Вспомним, помните, мы об этом говорили, как не лишне сейчас вот в связи с этим словом Господин вспомнит эту молитву Отче наш. Где, повторяюсь, не мы так о себе высоко мним, дескать, мы дети Божьи. Это мы так вот посидели тут и про себя решили. Оказывается, вот мы какие. Да ничего подобного. Это единственная молитва, которую нам даровал сам Христос. И это Он, почему она и называется Господней молитвой, и это Он нам говорит, что вы дети мои. Не как бы дети, не типа дети, как сегодня часто говорят. Нет. А вы дети мои, если вы веруете в Меня. Таким образом... И вот будьте совершенны, как совершен Отец ваш, Небесный. Вы представляете? А кто Отец наш Небесный? А Отец наш Небесный, тот, кто есть Господь Господствующих и Царь Царствующих. А теперь ответьте мне, пожалуйста, если Отец мой Господь Господствующих, а кто его Сын? Неужели мужик, эй, мужик там, да? Это обращение, да? Да вот с этой интонацией. Если отец мой небесный, Господь господствующий, то Сын Его тоже господин. А что за слово такое удивительное? Да, конечно, конечно. Это еще в начале, почему в начале? Вот предреволюционное, уже после революционное время, если произносил слово господина, господа все в Париже, значит так, хам это говорил. Давайте мы то не будем это тиражировать. А что за слово такое? Дело в том, что для вашего покорного струги я покаюсь, почему это честно, тоже до поры до времени при слове господин вырисовывался облик такого человека, который стоит там в третьей позиции, руки боки и, дескать, я тут, господин, да, вот я, ну вот идеология работала неустанно и сформировала вот такой тип мышления, да, что при этом слове возникал именно такой образ: а на самом деле, мои хорошие, господа хорошие. На самом деле слово «господин» – это ответ на вопрос «чей ты?». Чей ты? Господень, конечно. Ведь я Господень, очень хочу быть господин, потому что, да, Отец мой – Царь Небесный, Царь Царствующий, Господь Господь, и я очень хочу быть Его Сыном, как Он мне обетовал. И поэтому я Его, я Господень, чей? А каков Отец мой Небесный? А он тот, тот за главной буквы, конечно, который распялся за всех нас, за каждого, кто сейчас смотрит эту передачу, и за меня тогда на этом кресте. И нам заповедал, бери свой, а кто хочет идти за мной, да сказал он, бери свой крест и иди. Так вот, если Господь господствующих распялся за нас на кресте, и тот, кто хочет быть господином, воистину, не надменным барином, прошу не путать. А сокровенный смысл этого слова: если ты господин, то ты тоже бери крест и иди. Называться господином это не превозношение перед всеми иными, быть воистину господином, называться господином это это нести крест, это по сути миссия, это крестоношение. Вот о чем нам с вами говорит слово господин. Вот так. Таково э, наше время. И вы найдете очень много, достаточно заглянуть в Евангелие. Это есть и э, в, в посланиях апостольских, где нас часто говорят, отныне не раб, но сын, говорит нам апостол Павел, не раб, но сын, а сын Гос...» того, кто Господь, конечно, тоже Господин, и тоже Божий, как Отец. А каков его Отец? Опять прибегнем к Евангелию. Посмотрите на меня, сказал Господь. Посмотрите на меня, я космирен, есть да и кроток, есть и смирен сердцем, кроток и смирен. Вот кто такой, Господи, хороший повод задуматься. Вот так незаметно пролетела наша эта беседа. К концу я, как и обещал, хочу вам прочитать в завершении тоже одно стихотворение. Автором которого является поэт Шершеневич. Сегодня он мало известен, а когда-то был и другом Есенина, и имя его громко звучало в России. Нет слов короче, чем в стихах. Вот почему стихи и вечны. И нет священия греха, чем право полюбить беспечно. Ах, мимолетно все в веках, и шаг чугунный полководца, и стыд побед, и мощный страх, лишь бред сердец веками льется. Вот от того сквозь трудный бой я помню тленом окруженный, пусть небо раем голубо, но голубей глаза влюбленные. Пусть кровь красна, любовь красней, линяло-бледно рядом с ней знаменный пурпур, нож убийцы и даже ночь, что годы длится. Как не грохочет динамит, и как не полыхнет восстание, все шумы мира заглушит, Вздох робкий первого признания. Вот потому и длится век, любовь, чья жизнь лишь пепел ночи, и повторяет человек. Слова любви, стихов короче. От себя же добавлю древнее высказывание мудреца о том, что только мгновение нужно человеку, чтобы признаться в любви, а потом целая жизнь, чтобы это доказывать. На этой мысли мы с вами простимся. До нашей следующей передачи. До свидания.